Глава 22 Александр. Мано. 29 апреля. Ночь. «Попрыгайте», — негромко сказал Слива стоящим перед ним здоровякам, когда мы были уже готовы выдвигаться в Мано, ну, кроме Бубы. Он нездоровый, он почти круглый. Попрыгали. У Вара и Найра что-то загремело. Слива, как заправский инструктор, быстро нашел, что у них гремит, достал эти вещи, переложил, приговаривая. «Проверьте все сами еще раз. У вас ничего не должно греметь. Когда тихо, все эти звуки очень хорошо слышны». Снова попрыгали Вон Буба сопит, что-то перекладывая из кармана в карман. Водители двух катеров с интересом наблюдают за манипуляциями. «Спасибо вам, мужики». Подойдя к ним, я протянул им руку. «Дальше мы сами. Вы тут до рассвета будете?» «Да», — кивнул один из них. «Хорошо, летите домой. Что бы ни произошло, летите. Мы сами справимся». Те кивнули, вздохнув. «Все вроде нормально», — резюмировал Слива, когда все попрыгали еще несколько раз. «И запомните, делайте только то, что говорим вам мы. Сами никуда не лезьте, никого не убивайте, ничем не гремите. Скажем, падать в канаву с грязью — падайте туда. Скажем, ползти — ползете. Понятно? Понятно» кивнули здоровяки и Буба. «Слушайте постоянно», — продолжил свою небольшую лекцию слива. «Если телегу, проезжающую мимо, мы услышим заранее, то катера нет». Для наглядности он ткнул пальцем в катера, на которых мы сюда и прилетели. «А если такой внезапный из угла вылетит?» — спросил карт. «Что делать?» «Стрелять?» — также вопросительно спросил лицу. «Ни в коем случае. Падайте там, где стоите». Он выдержал паузу, оглядев этих хлопцев и повторил. «Падайте, где стоите. Старайтесь идти там, где тень. Будет говно, значит, падайте в говно. Будет канава, значит, ныряйте туда. И все это как можно тише. Если мы выстрелим, то через несколько минут там будет куча архи, и тогда мы точно не уйдем». «Хм, интересно мне было бы посмотреть, как эти горы мышц будут ползти» падать и прятаться. У них вообще никакой подготовки. Как-то сердечко у меня забилось сильнее. Но без них нам точно никак. Они сила, причем такая, что каждый из них может наверняка одним ударом в голову вырубить не то что человека, лошадь. Или вон вар. Тот сквозь стену наверняка пройдет. Дальше все пожали руки водителям, и, следуя за сливой, мы растворились в ночи, оставив в лесочке два катера. «Может, нужно было катера-то — осторожно спросил лицу, когда мы спускались с одной из сопок к городу. «Нет», — так же прошептал Вар, — «мы сожгли мосты за собой, и нам только вперёд!» Я только улыбнулся на это. «Молодец, соображает!» «Вон и город, до него меньше километра. Как же много там горящих фонарей!» «Ладно, выбора нет, спускаемся дальше. Еще минут через сорок мы уже лежали в пятидесяти метрах от ближайшего к нам дома». Где-то забрехала одна собака, за ней подхватила другая, третья. «А там у этого собаки есть?» — прошептал Слива. «Что-то я не помню», — нахмурившись, ответил я. «Вроде не было их там». Ладно, поползли, мужики. Вот и первый забор. Подползли к нему по высокой траве. Только прижались к забору, как скрипнула дверь, и какой-то мужик заорал. «Ну-ка замолчи быстро!» Но пёс не унимался, видать, нас учуял. Тут что-то грохнуло с тяжелой виск пса, и он сразу заткнулся. «Пошли!» — махнул рукой Слива спустя несколько секунд. Преодолели одну улицу, вторую перебегаем по одному. А ничего так эти-то, шустрые, только останавливаются плохо. Ванечка наш тоже, когда разгоняется, тормоза у него плохо работают. Вес, знаете ли, делает свое дело. Так, пригибаясь и прячась в темноте, куда не попало освещение с уличных фонарей, углубляемся все больше и больше в город. «Тихо!» — замер Слива, заглядывая из-за забора. «Ложись все!» — практически мгновенно сказал он. Рухнули, как подкошенные. Хорошо, что мы в очередном теньке. Сначала я увидел фара, затем и катер. Тот вылетел совершенно бесшумно и, повернув за угол, исчез в переулке. «Вот же мля!» — пораженный произнес нары «Я же говорил, все слушайте!» — прошептал Слива. «А теперь заткнитесь все и двигаемся дальше. Не забывайте, улицу перебегаем по одному». Минут через 15-20 таких перебежек. Мы достигли рынка. За это время три раза видели и слышали телеги с лошадьми, и мимо в противоположных направлениях пролетали два катера, ярко освещая себе дорогу мощными фарами. «Куда дальше?» — спросил я у Сливы, когда мы затаились за небольшим ларьком. Рынок был абсолютно пустой. Нет архи, торговцев, животных, покупателей, только пустые торговые ряды, ларьки и павильоны. Судя по всему, его уже убрали. Вон, вижу, недалеко от нас стоит парочка больших ящиков с мусором. Освещение тоже так себе. Горят несколько ночных фонарей, но нам это даже на руку. На гоп-стоп кого взять ща? Как делать нифиг? Только тут как-то уж очень сильно несло мочой. Видать, много кто сюда отливать ходит. «Кажется, туда», — прищурился Слива, показав рукой куда-то дальше в темноту. «Кажется...» «Саня, отвали!» — незлобно прошептал Слива. Я так же, как и вы, все тут первый раз. Двигаемся мы правильно. К рынку-то вышли. Куда пойдём? Налево или направо? Дом где-то там выше, и какая к нему ведёт улица, непонятно. А карты у нас нет, и спросить не у кого. Раздался тихий смешок Бубы. Я тоже улыбнулся, представив эту картину. Идёт какой-нибудь архи или несколько по улицам, тут и хватают, бьют по башке. Без этого точно никак. Но не сильно так. Чтобы не орали. И в сознании остались. И спрашивают дорогу к какому-то дому. А с учётом того, что свободно тут люди не ходят, архи бы точно балдели Ну, и потом нож под ребро. Только я хотел предложить пойти налево, как из темноты, метрах в двух от нас. Откуда-то снизу раздался громкий пьяный мужской голос. «Э, вы чё тут делаете? Это моё место! Идите отсюда!» И тут же на брусчатку, которой был выложен рынок, упал и покатилась бутылка. На голос мгновенно бросился буба я прям поразился его скорости колобок колобком а он так с места стартанул. За ним вары наэра, дальше небольшая возня, стон и мычание. «Готов!» — прошепталась темноты Буба. «Один был, алкаш какой-то. Куда его?» «Тащите сюда!» — оглядевшись по сторонам, сказал я. «В ящик с мусором его пихайте и закидайте как следует». За пару минут этого архимужика, который в сегодняшнюю ночь выбрал не совсем удачное место для ночевки, засунули в один из ящиков с мусором и сверху еще какими-то мешками и картонками закидали. «Пошли уже!» — снова махнул нам слива. — Налево идём. да у дураков мысли сходятся. Снова по одному перебегаем, от павильона к павильону, от ларька к ларьку. Мало ли, тут ещё кто-нибудь ночует, но вроде тихо. Вон вижу и две эти улицы, уходящие наверх. Они полутёмные — это хорошо, но и узкие — это плохо. Если по ним кто поедет или пойдёт, спрятаться будет некуда. Ладно, была не была. Идём по левой улице, прижимаясь к забору и стараясь всё время держаться в темноте. Периодически смотрю на ребят, все напряжены, сжимают в руках свои винтовки и крутят головами по сторонам. Да уж, в диверсантов они сейчас точно первый раз играют. Только Слива спокойный, как удав, идёт первый. Я замыкаю наш небольшой отряд. Где-то снова залаяла собака, тут же подхватили ещё две. Опять какой-то мужик орёт, девка тоже начала орать. Вот же у них тут. Прижались к забору и тут же за ними услышали, как громко хлопнула дверь. — Не туда, млядь! — шипит Слива. «Вон он заглянул за поворот». «В смысле не туда?» — спросили у него практически одновременно карт и вар. «Это не та улица. Тут тупик. Ворот нет». «Бля! Надо возвращаться, мужики!» — кряхтит Слива. «По правой нужно идти». Только он это сказал, как ворота в каких-то 15 метрах от насрывком открылись. «Ложись!» — успел шепнуть я. «Падаем то, где стоял. Хорошо, мы в темноте, и нас точно не видно. И тут тупик. Смотрим на ворота». Вот из них на эту улицу вышел сначала один архим, прикурил сигарету, повернулся и посмотрел во двор. Через пяток секунд к нему вышел еще один оба без оружия. О чем-то переговариваются, до нас залетают обрывки слов. «Все, полетели!» — крикнул кто-то со двора. Эти двое быстро докурили, бычки на землю, пожали друг другу руки, и тот второй зашел назад во двор. Там врубили фары, освещая и выезд со двора, и улицу. И ещё через десяток секунд со двора совершенно бесшумно вылетел большой катер-фургончик и, повернув в противоположную от нас сторону, полетел вниз по улице в сторону рынка. Как же хорошо, что мы лежим тут в тупике выше. Если бы лежали перед этими воротами, нас бы точно засекли. Мощные фары осветили всю улицу. Чувак, стоящий около ворот, постоял около них ещё с минуту, раздавил носком своих ботинок оба бочка и, зайдя во двор, закрыл обе воротины. С минуту мы ещё слышали, как он ходит там, по двору. Потом скрип ступенек и громко хлопнула входная дверь. «Пошли!» — прошептал Слива, когда всё окончательно стихло. В ускоренном темпе, также прячась в темноте, спускаемся назад к рынку. Не доходя до него метров тридцать, сначала увидели там множество света, а потом услышали голоса. тот у меня как-то сердечко ёкнуло. Неужели бомжа этого нашли?» «Сидите тут!» — снова шепчет Слива. «Я пойду посмотрю, что там!» Мы как раз вокруг неработающего фонаря расположились. Тут еще травка по пояс, есть где спрятаться. Дальше слива исчезает в темноте. Потом на рынке что-то загремело, один голос, второй, что-то орут друг другу, снова грохот, кажется, что-то тяжелое волокут по брусчатке. С оружием аккуратней, шепчу мужикам. Не вздумайте пальнуть с испугу, лучше вообще его уберите. Мои глаза уже привыкли к темноте, и я хорошо вижу, как все пятеро так и держат руках свои винтовки. «Куда убрать?» — не понял меня лицу. «За спину, мля!» — шеплю я. «Ножи держите!» Они боятся. Страшно им. Но, если честно, мне тоже страшновато. Но в отличие от них, такая ситуация мне привычна. Смотрю, убирают свои винтовки за спину и достают ножи. Только карт так и держит в руках автомат. Через минуты четыре с темноты и спереди раздается небольшой звук. Я его знаю. Так сливый языком негромко щелкает. Эти сразу напряглись, опять винтовки схватили. «Тихо!» Снова шепчу им. «Это слива». Щелкаю в ответ. Тут же к нам через небольшой освещенный участок перебегает слива. «Нормально-то там — говорит он, садясь на колено. «Там три фургона и штук 15 архи. Мусорщики грузят мусор». «Пройти на соседнюю улицу сможем?» Тут же спрашиваю я. «Сможем, но осторожно. Идите все за мной, покажу, где перебираться будем. Я там нашел дырку в заборе». Метров двадцать слива провел нас к забору из жердей. «Лести», — кивает он. «По одному». Там темно, только жерди не зацепите. И исчезает в дырке первый, следом мы, я последний. Получается, что мы с другой стороны забора, кажется, в каком-то дворе за кустами. Да, вон дом стоит, но свет в окнах не горит. Как же хорошо, что тут эти кустики растут, и тут темно, нас точно не видно. Главное, чтобы под ногами никакой ямы не было. Ещё метров через двадцать упираемся в другой забор, только он уже из досок. Вон вижу, как Слива пытается выдавить одну из досок. «Крепко молять прибили!» — потихоньку ругается он. «Да, я попробую!» — говорит вар и пробирается к забору. Посмотрел на доски снизу, задрал голову, руками потрогал, потом чуть левее взял. «Лицу, иди сюда!» — зовет его вар. Тот как можно аккуратней пробирается сквозь кусты к брату. «Вот эту снизу берем и на три на себя!» — шепчет ему вар. Тот кивает. Два амбала берутся за доску снизу и на три врывают ее. Потом они вырвали еще сверху, затем оба хмыкнули на образовавшуюся щель, оценив ее и свои размеры, и вырвали еще две доски. А доски-то хорошие, толстые, на забор хозяин не поскупился, и обе еще на гвозди длинные прибиты. Но эти два молодца их вырвали, вот же силище-то у них. Мы бы со Сливой так точно не смогли. Слива он тоже сидит хмыкает, наблюдая, как эти два голыми руками забор разбирают. «Готово!» — шепчет лицу, аккуратно прислоняя доски к забору. «Куда дальше?» «Саша, вар идёте последние!» Снова командует слива. вар доски потом как-нибудь назад прислони, чтобы дырка не сразу в глаза бросалась!» Тот кивает. Ныряем в образовавшийся проход, и мы на нужной нам улице. По крайней мере, я очень надеюсь, что она приведёт нас к нужному дому. Подождав, пока вар как смог поставил назад доски, движемся вверх по улице. «Это та улица!» — произнес Слива, когда мы поднялись метров на пятьдесят. Я в окно из катера, когда нас на нем везли, вон ту фигурку видел. Пальцем он показывает на соседний дом. Из его крыши торчит труба, а на трубе фигурка из железа. Кажется, животное какое-то, толком непонятно. Но фигурка выкрашена в серебристый цвет, и от фонарей она бликует. Видно ее хорошо. «Пошли уже дальше!» — торопит нас Буба. Прошли еще метров десять. Небольшой поворот направо и встали. Улица дальше была великолепно освещена. Но я хорошо вижу и крышу нужного дома, и крышу этого сарая или чего там, где нас держали. Мы на месте. Сердце только быстрее забилось. Адреналинчик пошел. «Подсади», — пихаю локтем лицу. Тот делает руки лодочкой и прижимается спиной к стене каменного забора. Поднимал он меня очень медленно. Кажется, еще кто-то снизу меня поддерживает. Я уже хватился руками за верхнюю часть этого каменного забора. «Есть, теперь я все вижу». «Держите!» — шепчу, а сам осторожно выглядываю. «Точно это то, что нам нужно. Вон навес где были охранники архи, балкон, куда тот урод выходил, сам амбар и этот огромный двор, а во дворе над брусчаткой покачиваются два больших катера фургона для перевозки рабов. Опускайте!» — смотрю вниз. Меня Лицу и Вар поддерживает «Ну, чё там?» — спросили они чуть ли не хором. «Оно всё!» — киваю. «Во дворе два катера для перевозки рабов». «Новую партию рабов привезли», — спрашивает Слива, доставая нож. «Возможно». «Свет на втором этаже горит», — поясняю дальше. «На первом тоже кто-то есть. Шум там какой-то». «Пошли их всех уже замочим», — шипит Слива. «Что нам делать?» — спокойно спрашивает карт. «За пять следующих минут быстро разрабатываем план. Каждому говорю, что делать. Всем все ясно?» — уточняю напоследок. «Кивки. Пошли». Когда сейчас я рассматривал все сверху, видел там, в углу двора... Парочку телег с бочками и ящиками. Вот за ними мы и спрячемся. Бегом туда, пока нас тут не срисовали. А дорога-то и правда тупиковая. Дальше вон еще один забор. За ним продолжение двора этого работорговца. Туда и веду мужиков. Вот тут давайте перебираться. Лицу еще раз меня поднимает. Убеждаюсь, что все так же тихо, а внизу телеги киваю ему. Раз, я еле ухватиться за верхушку забора успел, чтобы с той стороны не грохнуться. Спрыгиваю вниз. Следующий перелетает слева, Буба вон кряхтит, лезет. Карт, лицу Найра лег сверху на забор и помогает забраться в Ару. Все спустя минуту мы все внизу. Только я хотел отдать команду идти дальше, как из дома на первом этаже раздался гневный крик. Окна открыты, слышимость более-менее. «Я тебе какое сказал вино принести?» Кажется, там кого-то бьют. Потом звон посуды, и через несколько секунд входная дверь раскрылась от удара. Вернее, ее собой открыл вылетевший оттуда человек. Он прям пролетел по ступенькам и больно упал на брусчатку. «Один из рабов», — прошептал Слива. «До «Да, этого мужчину я тоже знал. Он один из тех четверых рабов, которые тут живут. Он же нас и водой из шлангов поливал, когда нас сюда привезли, и потом помогал как мог, и до кровати добраться еду носил». бегам за вином!» — на кольцо вышел наш старый знакомый. Сам владелец этого дома и опять сигареты в зубах. Мужчина, лежащий на брусчатке, пытается подняться, но, видимо, от удара у него вышибло дух, и он пока не может встать на ноги. «Помоги ему быстро!» — вновь взорал на весь этот архи. Мы видим, как он протянул руку куда-то в дом и со злостью перекосивший его лицо, вытолкнул оттуда второго человека. Он вообще не смотрел, куда его толкает, просто толкнул его за шкирку изо всех сил. Этот оказался проворней, перепрыгнул через две ступеньки, приземлился с лежащим человеком. «Быстрее мне вина, уроды!» — снова орёт. В доме на первом этаже точно, пьянка. Как только дверь открылась, мы услышали небольшой гомон голосов, звук отодвигаемой мебели и звон посуды. Тем временем этот архи выместив злость, развернулся и, зайдя в дом, захлопнул дверь. «Зарежу, скотина!» — шипит слива. «Видели этого?» — спрашиваю у здоровяков. «Кивки. Его оставить в живых. Всех остальных архи в доме можете валить». Эти, как вы понимаете, рабы, и где-то тут еще двое мужчин. Они тоже рабы. Снова кивки. Тем временем тот второй мужчина помог подняться первому, и они поковыляли к стоящим телегам. Только сейчас до меня доперло, что на них стоят такие же 200 литровые бочки. Вино тут. Тоже догадался Слива. Берем этих? Быстро соображаю Узнаем, что к чему и захват. Эти двое все ближе. Первый сильно хромает. Сволочь! Слышим его голос. Чтоб ему голову кто-нибудь пробил. «Держись, Соулич!» — поддерживает его второй. «Наступит время. Они за всё ответят». После этих слов он быстро обернулся, не слышит ли кто. Но во дворе, кроме них, никого больше не было. Так они и топают к телегам и к нам. Едва они подошли к бочкам, как я громко прошептал. «Эй, вы двое не орите!» Два человека тут же замерли. «Свои!» — продолжаю я шептать. «Сколько их в доме э восемь? Нет, девять. Двое ещё на втором этаже». Немного растерянно и испуганно отвечает тот второй. «Вы где?» «За телегами, млядь!» «Кипятится слива!» «Не вздумайте орать!» «Надо больно!» Фыркнул Солич этот. «Ещё где охрана есть?» «Нет, они все в доме». «Ваши двое где ещё?» «О, удивились моему вопросу. Быстро поясняю. Мы тут были несколько дней назад. Нас также продали, потом всё». кивает и один из них отвечает. «В амбаре оба. Им сильнее сегодня досталось. Отлёживаются». И спустя секунду быстро спрашивает «Вы нас собой возьмёте?» «Мы не можем тут больше», — подключается второй. «Тех, походу, тоже избили. Вот же!» «Я так и знал, что так будет. Ну, что с собой кого-то придётся брать. Ладно. Четверо немного. Надеюсь, они все смогут идти. Тащить никого нет желания. Возьмём, если идти смогут». Солич вон уже на ногах стоит и с деловым видом достал откуда-то два кувшина, а второй щурится пытаясь увидеть нас в темноте, видать, зре не хуже. «Смогут». Уверенно кивнул второй мужик. Тут они нас наконец-то увидели, заулыбались вон оба. «Быстрее вина мне!» — вновь взорал Архи, высунувшись из окна. «Хорошо, что мы так и сидим за телегами, не выходим». Мужчины разом прекратили улыбаться и втянули головы в плечи. По их губам вижу, как они шепчут ругательство в адрес этого Архи. Подставив кувшины к бочкам, начинают их наполнять вином. Архи, увидав, что процесс наполнения идет, исчез внутри дома. Оттуда тут же раздается звонкий женский смех. «Тех в ножи всех надо», — быстро говорю я, лихорадочно соображая, что делать. «Дай мы», — шепчет твар Повернувшись, увидел, что все три брата уже сидят со своими ножами. «Мы исправимся», — уверенно заявляет Вар. Лицу и Найра кивают. «Вы лучше за улицей смотрите», — продолжает Вар. «Быстрее!» — снова заорал тот из дома, и тут же на брусчатку что-то упал и разбилось. Снова женский смех из дома. На принятие решения у меня секунда, две, решаюсь. Хорошо, вы трое валите там всех, только этого архи не трогайте. Запомнили его? Он единственный, кто по пояс раздет. Злорадно улыбается Солич. Не ошибетесь. Вы двое идите в дом, — говорю это мужикам. Мы за вами. Боба, смотришь за улицей. Карт к тем двоим в амбар, скажи им там, чтобы не орали. Там еще рабы есть, — ошарашил на второй мужик. Сколько? 35 человек, и среди них дети, — выпалил тот скороговоркой. «Их сегодня привезли». У меня тут же сердце ухнуло в район желудка. «Вот же! И что делать?» «Идите в дом!» — шипит на них Слива. Братья уже сняли с себя винтовки, куртки, все это сложили тут же за телегами. Двое мужиков, взяв кувшины пошли к дому. «Ты направо, ты налево!» — шепчет вар лицу и найры «Я прямо!» «Саша Слива, за нами!» «Подстрахуйте, но в дом за нами сразу не бегите, чтобы вы нам не мешались!» У них троих, у каждого уже по два ножа в руках. Надеюсь, они умеют с ним обращаться «Хотя батя говорил, что умеют. Ладно, выбора у нас нет. Мы со Сливой, с девятью архи вдвоем точно не справимся. А ломанемся в дом всей толпой, будем мешаться». «Но пошли?» — неуверенно спрашивает один из мужчин. Они наполнили уже вином четыре кувшина. «Идите», — шепчуем — «мы за вами приготовились все». Как только те двое дошли до крыльца дома, мы буквально катапультировались из-за телег. Расстояние от них до дома преодолели в считанные секунды. «Забегаем на крыльцо, топот наших ног, уже не скрываемся». Солич этот вон с кувшинами еле в сторону отпрыгнуть успел. хватаю за дверную ручку дверь на себя, мимо меня пробежали три слона исходу в дом. И тут на первом этаже начался танец смерти. Я только видел, как первый забежавший вар, не останавливаясь, полоснул обеими ножами по сидящим за столом архи и практически рыбкой прыгнул на сидящего во главе стола этого полуголого архи. Следом на обалдевших архи бросились лицу и найре. Вот Найре бьёт ногой в грудь, уже почти вставшему из-за стола крепкому архи. Тот, улетая через стол, Найре догонку бросает свой нож, попадает ему почти в затылок, дальше он своим пудовым кулачищем, бьёт в челюсть, уже готовый завизжать девки. Походу, въехал он ей изо всей силы, как говорится, от души. И бил-то ещё сверху вниз, ту аж на полметра от страшного удара подкинула. Она от удара перелетела на ту сторону стола. Думаю, что у неё позвоночник точно от черепушки отделился. Второй свой нож Найра вонзил в сердце архирядом. Раз, вторым полоснул по горлу. Готов. Лицу тем временем уже вырубил одного. У второго вон из башки его нож торчит. Звук бьющейся посуды, сдвигаемой мебели. Точно слоны в посудной лавке. Они втроем просто всех снесли, не дав никому ни единого шанса. Хотя нет, вон сидящий на дальнем конце стола еще один архи. Скочил и ринулся к оружию, стоящему в углу. Бросок ножа лицу попал ему в спину, того выгибает дугой. Два шага до него, удар по голове, готов. «Все?» — с ножом в руке крутится Вар. «Охренеть!» — только и смог вымолвить Слива. «Честно, я сам поражен. Я бы сказал, сильно поражен. Меньше минуты, и тут все трупы. Да какая минута? 20-30 секунд. Вы где тренируетесь?» Так же обалдело спросил Слива. «Кто вы, люди?» «Поедуай наверх, быстро!» — командует Вар, усмехнувшись, показывая на Сливу и Найры. лицо проверь, тут всех добить!» Слива врубается, достает свой нож, и они убегают наверх. Лицу начинает методично обходить всех лежащих на полу и перерезать им горло. «Вот вам и деревенщина. У меня аж побежали». «Где этот урод?» — шеплю я, пробираюсь через разбросанную мебель к вару, косясь на лицу. Тот вон уже к лежащей девке подошел, одним движением перерезал ей горло. Дальше к мужику хлоп, ему тоже. «Вот он». Тот за штаны одной рукой вытаскивает того из-за стола. Архив сознании только конкретно потерялся в пространстве. Вращает вон глазами не может понять, что произошло. Видать, хорошо, все-таки вар его своим весом приложил. У того фокус точно сбился. «Нам что делать?» — раздается от входа голос. Разворачиваясь, там эти двое мужиков тоже обалдели, увидав, как тут быстро всех почикали. Наверху хлопнула дверь, что-то упало, топот ног, кажется, кто-то вскрикнул, и все стихло. «Чисто!» — через перила свешивается слива. Вижу, у нее в руке кровавленный нож. Сзади появляется Найре. Вон уже свой нож какой-то тряпкой вытирает. «В бараке все тихо», — в дом забегает Карт. «Нас видели. Все молчат, ждут помощи». Боба тоже сказал, что на улице тихо. Слива с уже спустились со второго этажа. «Все смотрят на меня. Бросим людей тут, завтра они будут все трупы. Да я и сам себе этого не прощу. Там детей, человек 10 Добивает меня Карт. Решаюсь». Слева к катерам заводи, карт, лицу, найры, выводите людей из барака, всех в катера. Буба, пусть так и смотрит за улицей, только как можно тише все. «Вы двое, что встали?» — наезжай на двоих мужиков. «Тащите еду и воду в катера, и оружие соберите». Дом мгновенно опустел. Все бросились выполнять мои распоряжения. «Быстро говори», — присаживаясь на корточке около уже пришедшего в себя этого архи. Варвон так и держит около его горла нож. Для того, чтобы он ещё быстрее очухался, беру со стола кувшин с вином, и выливаю ему на голову. «Что говорить?» Отплевываясь от вина с расширенными от страха глазами, спрашивает тот. «Нам нужны координаты островов. Откуда нас похитили? За полосой». «У того глаза еще больше делаются». Он просто обалдел от моего вопроса. «Какие координаты? Какие острова? Я я их не знаю». Выпаливает он, заикаясь. Зажимаю ему рот и вонзаю нож в правую ногу. «Говори». Тот мочит от боли, с глаз брызнули слезы. «Координаты», — поворачиваю нож у него в ноге. Тот мочит еще сильнее, вар тоже его держит, ему очень больно. «Не ори, глаза вырежу», — убираю руку от его рта. «Я правда не знаю», — плачет, — отвечает тот, стиснув зубы от боли. «Вас ищут», — вываливает он. «Кто?» — одновременно выдергиваю у него из ноги нож. Тот тохнул и стал закрывать глаза. «Не вырубайся», — вар легонько хлопнул его по щеке рукой. «Отвечай». Хотя, если честно, мы со Сливой предполагали, что про нас с ним будут спрашивать у всех, кто нас тут видел. Ведь если этот Фоли Шишка, а он Шишка, то когда ему нас не привезли в замок, он наверняка послал своих бойцов узнать, куда это мы делись. Корабль этого Чарис или как там его уничтожили, видать, пробили ситуацию, что там произошло. А там стили, а потом по цепочке приехали сюда. Сегодня бойцы Фоли приезжали. Морщись 60 от боли, отвечает этот работорговец. «Спрашиваю меня про Александра и Сливу». Я улыбаюсь и говорю. «Я Александр. Тот в футболке машу в сторону улицы Слива. Это нас этот ваш урод Фоли ищет. Ничего, до него мы тоже доберемся. Координаты скажешь?» И снова кручу у него перед глазами ножом. «Я правда не знаю», — схлипывает тот. «Я вообще не знаю, откуда вы. Вернее, уже знаю». Тот же поправляется он. «Я просто торговец, меня мало интересует, откуда товар». Сказав это, он тут же осёкся. «Ага», — хмыкает твар — «торговец он, живыми людьми торгует, дети тоже товар». Кивока головой в сторону. Архи как-то резко бледнеет, то красный был, то стал какой-то бледно-красный. «Меня их привезли, я ни при чём», — пытается тот оправдаться. «Откуда дети?» — спрашивает Вар. «С островов». «Опять эти острова». «Погоди, я Вара. Кто знает координаты, говори, я тебя сейчас на куски живым резать начну. Всё равно скажешь же». «Обещайте, что не убьёте», — выпалил тот. Вараж хрюкнул от такой наглости. «Я, в принципе, знал, что он такое скажет». «У меня деньги есть, золото, забирайте всё, только не убивайте», — затараторил тот со скоростью пулемёта. «Как же вот такие, как он, такие, даже не знаю, как его назвать-то, злодеи, которые других считают ниже себя, любят жить. Они любят распоряжаться судьбами других людей. Убить? Да как могу прибить. Поиздеваться? Да не вопрос, и совесть не мучает. Ох, сколько раз я видел такое. Тот же посёлок в мире Белазов, где также богатенькие Буратино держали рабов и вдобавок ещё играли с ними в русскую рулетку. А как только в неё стали играть уже с ними, так сразу сопли, слюни, вымаливание прощений, попытки откупиться. Это ж урод, живым мы тебя точно не отпустим. Это я уже давно решил, как только увидел твой барак и как привычно ты продавал живых людей. Я даже боюсь представить, сколько через тебя прошло живого товара, и сколько ненужных людей расстрелял у себя во дворе. «Координаты!» — стиснув зубы, шеплю на него. «Не злий меня, я и так злой!» «Ну все, хватит!» — включается вар. Прижав его голову к стене, он приложил свой нож к его горлу и надавил на него. Тут же из-под лезвия показалась маленькая струйка крови. И в эту же секунду раздался небольшой пук. «Ну что такое? Очередной газопромовец! Морщимся с варом!» «Вонючка какая!» — зажимая нос рукой, говорит вар. «Тарп, Тарп знает!» — зашептал Архи, боясь глотнуть и пошевелиться. «Это кто такой?» «Щитовод. Очкарик тот, что ли?» «Да». «Где он?» «Того урода очкарика я тоже очень хорошо запомнил. Он все деньги считал, когда нас продавали». «Дома я скажу, где он живет. Нет, я покажу, покажу, не убивайте!» «Саня в дом вваливается слива. Всех почти погрузили, можно отправляться. Тесновато, но люди сказали, потерпят. Этого я прирежу». Архи снова становится бледно красный Слива подходит к нам с ножом, улыбается и смотрит, как удав на кролика. Ну, на этого Архи. Тот аж попытался уползти от него, но позади стена так и лежит на полу, тихонько попискивая. «Координат узнали?» Крутя ножом, спрашивает Слива. «Быстренько пересказываю Сливе наш экспресс-допрос». «Ну вот!» Разочарованно выдыхает Слива, когда понял, что сейчас не сможет зарезать этого работорговца. «Грузите его!» Встаю на ноги. «Этого не убивайте!» — подмигиваюсь Ливи с Ларом. «Ну и ногу ему перевяжите, он тут и так все кровью залепал. Только в кабину к водителю его засуньте, боюсь, что в фургоне ему быстро голову свернут. Кто второй катер поведет?» «Боба!» — хмыкает Слива недобро так, смотря на лежащего на полу Архим. «Дом будем поджигать?» — спрашивает забежавший к нам карт с какими-то тряпкими кувшином в руках. «Думаю, пару секунд и отвечаю. Нет, на пожар куча сбежится. Трупы тут найдут, а нам тишина нужна. Нам еще на один адресок заехать надо будет, а потом в порт». «Там народ старшего хочет», — продолжает Карт. «Типа, куда дальше и все такое. И хорошие новости есть», — он загадочно улыбается. «Ну, там в бараке, кивок головой в сторону двора, среди захваченных людей есть экипаж рыбаков, семь человек. Их архи прямо в море на абордаж взяли». Половину их экипажа убили, половину в плен взяли, посуденных вместе с уловом на дно отправили. — Рыбаки — это хорошо, — кивнул я. — Не спрашивал у них про полосу. — Нет. — Пошли быстренько побеседуем, может, их к очкарику ехать не нужно будет. Да заодно и людям скажем, как и что. — Золото-то будем брать? — весело спрашивает вар. — Будем. — также улыбаюсь, отвечаю я, посмотрев на едва живого от страха работорговца. — Вы едите потрошите сейф или чего тут у него, а я пока с рыбаками и людьми побеседую. «Вставай!» — вар бесцеремонно пнул ногой архи. «Показывай, где у тебя тут добро!» «Я сливый карт. Бегом к катерам». Вар с лицу с работорговцем за золотишком. Быстрым шагом выходим во двор. Вон около катеров стоит группа людей, среди них Боба и Найре. Те четверо мужики раздают всем воду и хлеб. Успеваю заметить, как двое пацанов лет 14 Стоят на бочках и смотрят через забор на улицу. Боба молодец, уже наблюдателей организовал. «Доброй ночи!» — негромко поприветствовал я людей. Все как по команде уставились на нас. И вон кто в фургон уже погрузился, назад полезли, чтобы меня услышать. «Времени у нас особо нет, так что давайте быстро к делу», — продолжаю я. «Говорю как есть». Люди мигом встали полукругом передо мной. «Сейчас мы на них полетим в порт», — показываю парящий над землёй катера. «Там захватываем корабль и двигаемся в сторону полосы. За полосой наш дом». Для наглядности тычу пальцем в грудь себе и сливе. «Там безопасность, еда, ночлег, хорошая охрана». «А что с нами будет?» — перебивает меня тихий голос какой-то тетки. «Нам домой тоже надо». «Да и мне я тоже домой хочу», — послышались неуверенные голоса. «Мы думали, вы из мана, просто выберемся и все», — добавляет мужик. «А вы корабль захватить хотите?» «Да, потому что мы далеко не местные». «А откуда вы?» — снова перебивает меня эта тетка. «Вот же любопытная какая!» «Послушайте», — я начинаю излиться, «если я сейчас буду отвечать вам на все вопросы, это займет очень много времени. У нас два варианта. Первый — это вы сами выбираетесь из города, оставшись здесь, мы улетаем. Думаю, мне вам не стоит говорить, что с вами будет, если вас поймают. И второй вариант — отправиться с нами. Тот, кто с нами, выполняет все наши команды беспрекословно. Мы захватываем корабль и на нем на всех парах к полосе». «Будет возможность, пристанем к берегу, высадить кого, если его дом по пути будет. Вот прям совсем по пути». «Но», — поднимаю указательный палец, «никуда заплывать по дороге не будем. Курс на полосу. Плыть там туда несколько дней, и, скорее всего, за нами будет погоня». «Три-четыре дня до полосы», — пробурчал стоящий левее от меня мужик с бородой в комбинезоне. «Вы, я так понимаю, моряк». «Ага, капитан рыболовного траулера». — Я о вашем говорил. Нас в море захватили, половину экипажу убили сволочи. Его кулаки тут же сжались. — А нас сюда. Знаете, где полоса? — Знаем, — кивает тот. — Вам-то куда надо за ней? — Этого мы не знаем. Послышался разочарованный выдох людей. — Прекрасно. Снова начинает возмущаться эта тетка. — Поплыли с нами, только мы не знаем, куда плыть. — Слышь, ты! — шипит на нее слива. — Не хочешь? Вали отсюда на хрен Достала своим нытьем! — Мы не нанимались вас спасать! Мы пришли сюда по своим делам, и вам крупно повезло, что тут появились мы. Не появись мы, завтра вас бы всех продали как товар и раскидали по разным местам, где с вами обращались бы хуже, чем со скотом». «Откуда вы это знаете?» — тут же спросила другая женщина. Слива ухмыляется и отвечает. «Меня и его, — показывает на меня, — точно так же продали тут несколько дней назад». Снова негромкий выдох толпы. «Но нам повезло, мы смогли вырваться, и теперь наша задача — вернуться домой». «Эти здоровые хлопчики нам помогают. После того, как мы окажемся дома, то мы соберем силу и вернем уже их домой», — показывает на Карта и Бубу. «Это обязательно, таковы условия их помощи нам. И мы выполним свое обещание. Если кто-то верит в то, что он может сам выбраться из этого города и вернуться домой, валите. Мы никого не держим. Нам проблем меньше с вами будет. Вы точно вернете всех потом домой?» Из толпы послышался почти детский голос. Пытаюсь рассмотреть, кто там спрашивает. Спустя пару секунд через плотно стоявших людей к нам вышла девчушка лет 14 За руку она крепко держала мальчика лет 12 Девочка вся опухшая от слёз, мальчик сильно напуган. Вот опять такая же ситуация, как с Калле и Базе. Хотя тут детей хватает. Я успел глазами по толпе пробежаться, человек 10 точно видел. Все от десяти до 14 лет. Вот, только вон те два парня на заборе. Им, думаю, лет по шестнадцать, ну, плюс-минус. Кстати, почти все оставшиеся детишки держатся кучкой около тощего и высокого мужика в очках. Очкарик сильно смахивает на учителя. Почти у всех детишек в руках по куску хлеба и по фрукту. Вон Солич и с ним ещё один из тех четверых достают из принесённых корзин еду и раздают всем подряд. Сажусь на корточки, осторожно беру за одну руку девочку, за вторую — мальчика. Тот немного испуганно жмётся к ней и говорю как можно мягче. Не бойтесь. Обещаю, мы вернём вас домой, к вашим родителям. Но для этого нам нужно вырваться из этого места и добраться до нашего дома». «Мы с вами», — немного с задержкой кивает головой, — говорит эта девушка. «Сами мы до дома не доберемся. Далеко». «Молодец. Несмотря на возраст, соображает». Киваю ей в ответ, улыбаюсь, краем глаза замечаю, как учитель, как я уже начал называть его про себя, внимательно меня выслушал, садится на корточки, что-то начинает обсуждать с детьми, которые тут же его окружили. «Им точно надо с нами». Сами они ни за что не выживут и не выберутся. Да, это дети. Толку от них в качестве помощи ноль. Скорее, обуза огромная, я бы сказал, обуза и ответственность. Но бросать и прогонять их я точно не собираюсь. Но я также хочу, чтобы они сами приняли решение отправиться с нами. «Да, перспектива», — чешет бороду этот капитан. «Но лучше с вами. Координаты знаете вашего дома?» «Нет». Снова выдох толпы. Я встал на ноги, тут же посмотрел на эту тетку. Та снова хотела что-то сказать, но, встретившись со мной взглядом, благоразумно промолчала. Тут послышался небольшой шум. Обернувшись, увидел, как Вар с лицу пинками гонит катерам в руках у обоих по большой сумке. Очередной пинок и Архи, не удержавшись на ногах, растянулся прямо перед нами. Все с огромным презрением на него смотрят, а тот не знает, куда деться от этих взглядов. Думаю, у него сейчас огромное желание провалиться сквозь землю. Во! Довольно Вар потряс сумкой. «Все, взяли «Можно отправляться к очкарику». «Думайте быстрее», — поворачиваюсь к людям. «У вас минута. Кто с нами, грузитесь в фургоны. Кто остается, дом в вашем распоряжении. Но я настоятельно вам рекомендую свалить из города до рассвета. С утра его вверх дном перевернут. К очкарику нам нужно, чтобы взять у него координаты нашего дома. Нас оттуда похитили». Этот сказал, не сильно бью носком ботинка, продолжающего лежать на брусчатке архи, «что у того есть координаты». «Едем к нему, берем координаты». Потом в порт захватываем корабль и курс на полосу по координатам. «Но «Ну, чё, мужики, делать будем?» — капитан разворачивается к остаткам своего экипажа. «Нам до дома тоже далеко, по суше не уйдём». «Может, также корабль в порту захватим и на нём домой?» — робко спрашивает молодой парнишка, одетый в тот же комбинезон. У него огромный фингал под глазом и голова перевязана. «Ага, тебя нагонят в море, грохнут», — ухмыляется другой рыбак лет 30 35 пяти. «Вы же военный корабль хотите угнать?» — спрашивает капитан. «Да, мы видели в порту сегодня такой. Его как раз заправляли и грузили боеприпасы. На нем у нас больше шансов. Еще раз говорю, скорее всего, за нами будет погоня, значит, будем отстреливаться артиллерист «Артиллеристы-то у вас есть?» — хмыкнул капитан. «Разберемся», — ответил за меня Слива. Народ как-то разом задумчивым стал. «Мы с вами». Ставя пустую корзину на землю, сказал Солич. «Я и он», — показывает на другого человека. «Знаем, как обращаться с пушками, так что надо будет, постреляем». «Вот, уже артиллеристы есть», — обрадовался Слива. «Поднос снарядов организуем», — добавляет Найре. «Простите, можно обратиться?» — послышался неожиданно хорошо поставленный мужской голос. «Учитель, вон он ко мне обращается. Слушаю вас». Я, как его сейчас услышал, мне тут же захотелось разговаривать с ним исключительно на «вы» и как можно вежливое. «Мы бы хотели отправиться с вами», — произнес очкарик, — «если вы не против. Надеюсь, что когда это всё кончится, вы поможете нам вернуться домой. Сами мы, как и они, кивает на девушку с мальчиком, до дома не доберёмся». Спрашиваю у него. «Как вас зовут?» «Максат. Я учитель начальных классов. Мы с детьми в поход в горы отправились. Там нас всех и захватили». Тут он обречённо выдохнул. «Не успели мы ничего сделать, да и не смогли бы. Обещаю, мы будем вас слушаться и выполнять все ваши распоряжения». Точно учитель, как я угадал-то. Он с огромной надеждой смотрит на меня. Да и детишки вам все замерли. Жевать аж перестали. И так же на меня уставились. У меня пять ком в горле. Да что же это за мир такой, что тут детей в рабство продают? Хорошо, Максат, — отвечаю ему. Прошу вас взять под свое крыло всех детей. Девочка с мальчиком тут же подошла к кучке детей. Один из стоящих там мальчиков протянул ей кусочек хлеба. Спасибо, — улыбнулась Тай, разломав кусочек на две части, Протянул один мальчику, который так одержал ее за руку. «Мы с вами», — неожиданно произнес капитан. «Думаю, вам не помешают опытные моряки, да и детишкам помочь надо», — смотрит на них. «Мы тоже с вами, и я, я тоже с вами». В общем, с нами решили отправиться все без исключения. Хотя, если честно, я предполагал, что так и будет. Ну, не выберутся они сами, не доберутся до дома. Были бы еще те два наших катера, выбрались бы и то, смотря кто где живет. «А насколько я помню, многие из этих людей из каких-то островов. Та противная тётка тоже с нами. Вон лезет в фургон и, кажется, бубнит что-то себе под нос». «Боба Карт!» — позвал я их, когда народ начал в ускоренном темпе грузиться в катера. «Оба тут же подошли ко мне. Пока летим, выясните, кто откуда, и запишите. Потом решим, как кого домой доставить». «Сделаем!» — весело улыбнулся Боба. Карт кивнул.